Вот уже больше шести месяцев, как мой уважаемый дядя, покинул этот мир скорби. Примечание «покинуть мир скорби» «нья — ньянье лез де сонг, почтительное выражение, означающее, что святой Лама скончался, то есть достиг нирваны. Карма Дорджи не произнес ни слова. «Если вы хотите отправиться в его ритте, я дам вам лошадь», — продолжал Лама. «Это будет прощальный подарок покидающему меня гостю». «В ритте сейчас живет один из учеников Римпотше. Давай его там увидите». Карма поблагодарил Лампу. но ничего не приняв. Через несколько дней он снова увидел маленький домик, когда-то излучавший, осенивший его голову сияние. Он вошел в комнату, где побывал только один раз, в день своего прихода в обитель, и долго лежал, распростершись перед креслом ламы. Затем он провел ночь в медитации. Утром он распрощался новым отшельником, и передал ему принадлежавший покойнику ламе Зен. Старый лама, умирая, распорядился отдать его Дорджи, когда он выйдет из своего Псхамск-ханга. С этого времени Карвы Дорджи бродил по стране, как и знаменитый аскет Милореспа, которым он восхищался и глубоко уважал. Когда я познакомилась с Доджи, он был уже не молод, но, по-видимому, не собирался обосноваться где-нибудь постоянно. Далеко не все тибетские анахареты начинают свое подвижничество столь необычным способом, как карма Доджи. Обстоятельства, сопровождавшие его вступление на путь духовного совершенствования, исключительны. поэтому я и рассказал о них так подробно. Но история послушничества всех учеников Гом Тшенов почти всегда отличается какими-нибудь любопытными особенностями. Я многое о них слышал, а мой собственный, часто весьма суровый опыт послушника в стране снегов заставляет меня верить, что многие из этих рассказов вполне соответствуют действительности. Глава 6. Духовный спорт. Бегуны лунг гом Как согреваться без огня среди снегов. Послание, придаваемое по воздуху. Под общим названием лунг-гом тибетцы объединяют многочисленные упражнения, преследующие различные цели. Одни духовные достижения, другие физические. Эти упражнения комбинируют концентрацию мыслей с разнообразной дыхательной гимнастикой. На название «Лунг Гом» применяется преимущественно для обозначения особого вида полудуховной полуфизической тренировки, развивающей сверхъестественные скорости и легкость движений. Знание «Лунг Гомпа» Удостаивается атлет, способный пробегать с необыкновенной быстротой большие дистанции, нигде не отдыхая и ничем не подкрепляясь пути. Тибетцы любят рассказывать о Лонг-Гомпа, и во многих древних преданиях можно найти примеры сверхъестественных пешеходных переходов, совершаемых со сказочной быстротой. В автобиографии Милореспа Мы читаем о жившем у его учителя черной магии монахи бегавшим быстрее лошади. Сам по гордился, что после соответствующей тренировки ему удалось совершить в несколько дней переход, обычно продолжающийся больше месяца. По словам Милореспа, в основе этой необыкновенной способности лежит умелое регулирование внутреннего воздуха. Следует отметить, что для подвига Лунг Гом нужна скорее необыкновенная выносливость, чем быстрота хода в течение определенного отрезка времени.